Была середина июля. Самый разгар лососевого нереста, когда из Большередца прибыла полетучка. Старста сообщал, что скурил. Подошли японские флотилии, перегородив сетями устье большой реки и быстрой. Теперь браконьеры совсем затворили лососю проход к нерестилищам в глубине полуострова. Соломин даже не глянул на карту уезда. и без карты понятно, каким бедствием угрожает это японское нашествие. За окном меленько моросило. Желтоватый туманец наползал с моря, погружая душу в уныние. Ночью над Камчаткой разразился страшный штормяга, который бушевал три дня, пока не сменился ровным устойчивым Норд-Вестом. Когда Маньчжур вернулся из проведения войны, Ветер ещё срывал с поверхности бухты белые охапки солёной пены, похожей на лохмотья свежей капусты. Кананярка притащила на буксире избитую штормом японскую шхуну с означенным такелажем и разбитым рангоутом, но без команды. Соломин при свидании с Кровным спросил: "Так она вам досталась?" Вдоль вдоль берега вижу шхуна, мотается в дефине с сетями. Японцы, руседали, все эти обрубили, а нагафиль флаги, покажите широту и долготу места. Скажи, на милость, какие дали Ираны выискулись? Ведь берег у них под самым носом, определиться пару пустяков. Но тогда надо признать, что забрались в чужие воды. Вот и притворяются, будто не знают, где находятся. Я не выдержал и тут же конфисковал шхуну. Соломин неожиданно вспомнил. «В прошлый раз я забыл просить вас, чтобы вы забрали из моего карцера одного бродягу золотоискателя. На мой бы характер камень ему на шею да бултых за борт, буль-буль и готово. Я за эти годы устал доставлять во Владивосток этих гужбанов. Тюрьма там, будто ее вылепили из каучука. Сажают туда, сажают без конца». Ковторанг спросил, как дела. На этот раз Соломин не стал уговаривать Кроуна, а молча выложил перед ним полетучку от большерецкого старосты. Ковторанг вчитался в ее страдальческое содержание и начал мерить Солон резкими шагами. «Но до каких же пор!» — выкрикнул он. «Наконец, это уже натуральное свинство!» «Я думаю, нам хватит одной ночи, чтобы поджать фланцы на гребных вёслах. Эта фраза ничего не объяснила Селомину. А Кафтаранг открыл кран умывальника, я полоснул лицо забортной водой. Но, учтите, я крут. Вбеду придеул, он хватая с вешалки пышное махровое полотенце. Как мне понимать вас? Я же сказал русским языком. что за ночь успеем поджать фланцы. А значит, утром я могу увезти канонерку в Охотское море и там устрою разбойникам хорошую баню. Соломин отреагировал на это в растерянности. Я не желал бы стать причиной, нагоняя, которую вы получите от своего начальства за самовольное вхождение в Охотское море. «Пустите!» — отшутился Кроун. «В конце концов, эпалеты на моих плечах — это дело наживное, как и деньги». Маньчур ушел, а Блинов стал накаркивать беду. «Как бы эти моряки Камчатку на попа не поставили!» «Кроун не пропадет, у него жена питерская, аристократка, он служит и на всех свысока поплевывает!» «А вы можете пенсии лишиться...» Так даже на 40 лет зубами ещё нащёлкаетесь. Да перестаньте, господин Блинов. Могу и перестать. Но предупреждаю, дело может кончиться международными осложнениями. А вот и будет всем нам в Кешмир на Пост на Масленица. Надеюсь, что до этого не дойдёт, отвечал Соломин, хотя в душе уже стал пугаться агрессивности Кроуна. от Петропавловска до Большерецка, а потом из Большерецка до Петропавловска путь немалый. И возвращение манджура пришлось ждать до конца июля. Крон не стал бросать якорей на рейде. Он пришвартовал канонерку прямо к городскому причалу. Едва матросы закрепили концы, как из-за всех люков корабля словно мусор из дырявого мешка посыпались на берег японцы. Их было много. Так много, что Соломин с трудом пробился через их горланищую толпу к корабельному трапу. "Докладываю", сообщил Крон. Большевецкий старста верно обрисовал картину. Когда я вышел к устью большой, там царило настоящее варварство. Мне пришлось до ранам разбить 12 японских кораблей. Все их не вода Я утопил к чёртовой матери. А команду браконьеров задержал для декларации. Капитан Кофтаранг предъявил Соломину пачку протоколов о незаконном лове рыбы в русских территориальных водах. Капитаны японских шхун подписались охотно, без принуждения. Вот протокол. Вот тебе за наименьем кисточки, моё пёрышко, Рандо. «Поставь» и иероглиф. И они поставили. Через открытые иллюминаторы в салон долетал возбужденный гам японцев. Соломин сказал, «Я понимаю, что юридически все оформлено правильно, и не придерешься. Но что же делать с этой японской арабой? А чем они виноваты?» Ответил Кроун. «Я лично к ним зла не имею. Они люди подневольные». Вы накормите их. Обеспечьте их хлебом и постарайтесь скорее избавиться от них. Возьмите их себе и переправьте во Владивосток. Вы, дорогой, я ухожу до Аляскинского нома. Соловин срочно повидался с Сотниным. "Миша", сказал он уряднику. "Хоть тресни". Раздобуть посуды не меньшей, чем на 200 персон. Господь с вами. Где я столько наберу? Где, где? Возмутился Соломин. Обойди дома в Петропавловске и отбери у обывателей все тарелки. Хм. Ну, отберу. А наши с чего есть будут? Дрис, да кастрюлик. Нелека жертва. Японских рыбаков разместили в пустоющих прибрежных пагодах, и они там устроились для ночлега, даже радуясь нечаянному отдыху. Хорошо, что на складах оказались запасы риса. Его отдали японцам, они его сами и варили. Никакой охраны к ним соломен не приставил. Рыбаки у ней и не нуждались, ведя себя покорно и прилично. Среди них не оказалось ни пьянец, ни скандалистов. Ну, прошёл срок, и Соломин уже начал поругивать Кроуна. Кто его об этом просил? Я надеялся, что он разгонит японцев и только. А он обрадовался, что дело нашлось, и вот посадил мне на шею целый батальон дармоедов. Блинов, человек практичный, дойду предел Соломина, что никакой пароход не согласится задарма катать эту безденежную арагу из Петропавловска до Владивостока. Вот разве что случайно зайдёт японский корабль. А если не зайдёт, хмм, ну, тогда будут зимовать с нами и прожрут в бюджете Камчатки такую дырищу, что вы своим жалованьем её не законопатите. По вечерам японцы пели мелодичные грустные песни, а Соломин с растущей тревогой озирал несгораемый шкаф, где лежали вместе с ключом казённые сумки. Обывателям, кажется, уже поднадоело кормиться из кострюлек. Но к счастью для Андрея Петровича в Петропавловск вдруг зашло незнакомое судно. Кажется, котик пригляделся блинов. Котик принадлежал Камчатскому торгово-промышленному обществу. А курсы этого корабля, очевидно, прокладывались не столько в штурманской рубке, Сколько в Петербурге в доме номер 49 на Галерной улице? Может, прибыл Губницкий? спросил Соломин. Это барин, ответил Блинов. Он не станет за океан мотаться. Скорее прикатил барон фон дер Бригген. На корабле не оказалось ни того, ни другого. А капитан Котика немец Анекдотичной фамилией Битта встретил Соломина с учтивой холодностью. Он был одет в прекрасный костюм из американского шеврёта, и перед ним начальник Камчатки выглядел жалким босяком. Битта выслушал просьбу Соломина забрать японцев в трюмы для отправки во Владивосток. "Я согласен", сказал он. "Но вы напишите мне отношение. чтобы я мог предъявить его начальству компании. Куда писать? На Галерную в Петербург. Гэтт усмехнулся, угостив соломина гаванской сигарой. Зачем же так далеко? Пишите прямо в Сан-Франциско. Я скоро там буду и передам ваше послание мистеру Губницкому. Он человек сочувствующий чужой беде. Чу, беду вы имеете в виду? Насторожился Соломин. Японцев они же пострадали от вас. Спорить на тему о страданиях не хотелось. А случайный приход котика в Петропавловск только потом показался Соломину странным и непонятным. Ведь с корабля не бросили на Камчатский причал даже сушёной фиги, но зато с причала забрали толпу японских рыбаков. Когда последний из них исчез в низах корабельных отсеков, Битт сразу передвинул на мостике телеграф и машины Котика обдали провожающих душным теплом перегретых механизмов. Корабль ушёл во Владивосток. Сезон лососиного нереста закончился, что вместе с ним завершился сезон тревог. Как бы то ни было, но в этом году Камчатка отстояла свои промыслы от пиратов. Совсем рядом, в 6 милях от Камчатки, японский лейтенант Ямагата думал, что многое зависит от Губницкого. Но он не знал, что очень многое в делах Камчатки зависело теперь от Соломина.